Часть вторая. Глава первая. Когда низкому королю несколько испуганным тоном доложили, что его младшая дочь вот прямо здесь за дверями ждёт аудиенции, право, в первую очередь он подумал, что случилось нечто воистину катастрофическое. В голове его стали проноситься самые ужасные обстоятельства, которые могли вынудить рыми срочно сорваться с места и явиться без предупреждения. и согласований своего визита. Однако многолетняя привычка держать лицо не подвела его и в этот раз, поэтому король величественным жестом приказал впустить и выразил свое недоумение лишь легким движением бровей. Реми, как была в костюме для верховой езды, влетела в кабинет, забыв про реверанс. «Иреми!» — оборвал ее порыв король, пытаясь за строгим тоном скрыть беспокойство. Та, опомнившись, сделала лёгкий поклон. Отец, указав ей на стул для посетителей, король вопросительно приподнял бровь. Однако Реминя неожиданно сконфузилась и забыла, с чего хотела начать разговор. Всё вокруг с одной стороны было таким привычным и родным, но с другой совершенно не подходило к теме, ради которой она сюда и приехала. Когда Сади своей принцесса вспомнила, что при дворе нейского короля не принято вываливаться на собеседника поток своих переживаний, а уж в кабинете правителя и подавно положено говорить по существу и чётко. Однако вопросы, которые мучили Реми, никак не могли высказываться чётко, а напротив, формировались внутри неё спонтанным, диким потоком. Обуздать этот поток и превратить его в толковый деловой разговор, Она вообще-то умела, но несколько подзабыла, как это делается. Осознав, что дочь сообщает цель своего визита не намеренно, король, ведомый тревогой за её благополучие, соизволил начать первым. Аларисс позволил себе что-то недопустимое. Ну а что, он ещё мог предположить? Сама Рими ограничилась только одним письмом, в котором сетовала на мрянский быт, а мадам Леста Конечно, что неплохо справлялась с ролью осведомителя, но и её последнее послание было посвящено собственно свадьбе. Король логично предположил, что раз дело всё-таки дошло до свадьбы, жених хоть как-то, но пришёлся по вкусу дочери. Так что причина для столь странного побега должна быть поистине кошмарной. От рыми эта логика немного ускользнула, поэтому она не поняла, причём тут Эртан и чем он мог ее обидеть. Однако она радостно зацепилась за тему и высказалась. «А Ларис согласен дать мне развод?» Король слегка нахмурился и уточнил. «Развод? Вы же только поженились, нет?» Взглядом скользнув по рукам дочери, он не увидел венчального браслета. Естественно, Рэми его принципиально не надевала ни разу со дня свадьбы. «И Рэми, я разочарован!» добавил Металло и Нажимов голос Карл В твоё образование входили лекции по устройнению семейной жизни Ты должна быть прекрасно осведомлена, что первое время в браке супругам требуется научиться взаимодействовать и понимать друг друга Что это процесс не быстрый Что он требует усилий от обеих сторон И что же После первых же трудностей ты избегаешь от мужа и являешься ко мне с требованием развода. А Ларис вообще в курсе, куда ты подалась? Он всерьёз подозревал, что она сбежала, никому и слова не сказав. Наревучение отца пришлось Рми настолько не по душе, что она даже закатила глаза. Конечно, он в курсе, заверила она. И сопровождение выдал сам той его троюродная сестра. На секунду король замешкался, оставив при себе те совсем не королевские слова, которые у него пронеслись в голове от известия, что его дочь в сопровождении всего лишь еще одной девицы верхом прискакала из соседней страны. — Отец! — перешла в наступление Реми, почуя в слабину. — Ответь мне честно, прошу тебя. Почему ты согласился на этот брак? Она пронзила его испытующим взглядом. Узнав знакомые повадки младшенькой, король одобрительно хмыкнул и переспросил: А какие именно из честных причин тебя интересуют? Рми прекрасно знала, что решения властителей основываются на большом количестве факторов, поэтому у всякого действия есть целый набор значимых причин его совершения: политические и личные. Мгновенно сориентировалась принцесса. Король снова хмыкнул. Политические я тебе не скажу. А личные? Он окинул её взглядом и отметил очевидное. Итак, ты врываешься в мой кабинет без предупреждения в дорожном платье. Заметь, в платье для верховой езды, которое свидетельствует о том, что ты несколько дней провела в седле. Растрёпанная, загоревшая с грязью под ногтями, забывшая про все правила дворцового регламента и он насмешливо улыбнулся. И ты ещё спрашиваешь, почему отправить тебя в Мариан показалось мне хорошей идеей. По мере того, как он говорил, Рими краснела и пыталась то направить платье, то спрятать пальцы с обломанными ногтями и мозолями от поводьев, то спохватившись, выпрямить спину. и должным образом расположить ноги. Так и не преуспев в миссии приведения себя в достойный вид, она состроила самое надменное выражение лица и высокомерно заявила: "Теперь скажи ещё, что думал только о моём благе?" "А твоём благе? О благе страны?" Терпеливо принялся перечислять он: "О благе Марианна и даже о благе этого самого Алариса." — Хотя, — со схепсисом добавил он, — судя по тому, как спора он согласился на развод, мой широкий жест он не оценил. У Реме имелось свое мнение по поводу того, что Эртан оценил, а чего он не оценил, но она мудро промолчала. — Насчет развода я подумаю, — резюмировал король, и сделал жест, обозначающий разрешение удалиться. Мысленно фыркнув, Ремя отправилась здороваться и обниматься с домашними, которые были слишком рады её приезду, чтобы припоминать, как некрасиво она с ними простилась. А вот на утро началось. Первым, что ждало её после пробуждения, оказалось лицо статс-дамы, которая сразу же ознакомила её с распорядком наступающего дня. И хотя принцесса свалилась на ней иский королевский двор неожиданно негадано, за вечер управители успели прекрасно вписать её во все запланированные мероприятия. Так что с самого утра у неё всё оказалось расписано по часам, как и всегда. Это было досадным сюрпризом. А сама Реми рассчитывала побродить по дворцу, съездить в академию и навестить пару фрейлин в их городских домах. Следующей неприятной неожиданностью стал парадный костюм. Реми уже и забыла, когда в последний раз надевала жёсткий корсет, а не его облегчённую версию. И уж точно предпочла бы не вспоминать, как неудобны узкие туфельки на каблучках. Уже на семейном завтраке Реми поняла, что с ней случилась катастрофа. Глядя на идеальных, как для парадного портрета позирующих домашних Она с удивлением обнаружила, что её ужасно горчает невозможность промокнуть остатки желтка от яичницы хлебом и съесть их. Не то чтобы это был Бог весть какой деликатес, намоченный яйцом мякиш, но всё же почему-то было так грустно и неприятно отказываться от этой маленькой, но такой милой приятности, к которой она уже привыкла. Пока матушка с одной из сестёр вполголоса обсуждали, кто будет на сегодняшнем вечернем приёме, а отец со старшим сыном планировали какой-то законопроект, Ремиста с тоской осознала, что ей очень не хватает за этим столом Эртана или Рассела, или Лист на ходу конец. Любого, кому бы она могла со смешком перекинуть яблоко, и кто, промахнувшись о протянул бы чай на скатерть и весело засмеялся. Дальше больше. Напряженный сложный день вымотал Реми в конец, и у нее даже не было времени и сил как следует поболтать со своими, не говоря уж о том, чтобы куда-то поехать. Осознав, что впереди ей предлагается еще много-много таких дней, Реми взбунтовалась и вызвала статс-даму с намерением перекроить свое расписание на завтра, чтобы все-таки выбраться в академию и в город. Дама была в ужасе. И отчаянно защищала каждый пункт списка, ведь коль скоро королевская дочь почтила их своим присутствием, она обязана посетить и парадный выезд, и смотр, и обед в муниципалитете, и вечерний чай. И Армине красиво вырвала жёсткую тетрадку из рук дам и с ужасом уставилась на свой грядущий график. Несколько секунд ей понадобилось на то, чтобы осознать, что так ей предлагают сожить всю оставшуюся жизнь. Неужели это всегда было настолько ужасно? В недоумении думала принцесса, пытаясь понять, как ей раньше удавалось подстраиваться под столь чудовищные требования. Ведь жила же, и всё получалось, и даже чувствовала себя счастливой. И платья мне нравились, с некоторым удивлением припоминала она за этот и тот день, уставшая поправлять жёсткие кружево на плечах. и следить за капризным шлейфом. И в туфельках нормально ходила. С недоумением хмурилась она, вспоминая даже свой беспримерный подъём на перевале. А сегодня чуть с лестницы не навернулась. Три раза ещё и шлейф этот и ложку правильно держала. Покраснела принцесса, так как сегодня за обедом умудрилась опростоволоситься, перепутав углы наклона и зачерпнув суп пюре так Словно он был обычным жидким супом. Стиснув зубы, она волевым решением постаралась втиснуться в старые знакомые рамки, ведь в конце концов всю свою жизнь она именно это и делала. Однако к концу третьего дня стало очевидно, что у неё не получается. К тому времени она накопила 16 укоризненных взглядов матери, вечно забывала прямо держать спину, 23 удивлённых хмыка со стороны сестёр. Какой толк во всех этих мелочах, вроде забытых перед прогулкой перчаток? И два замечания от отца. А вот это уже серьёзно. Король позволял себе подобные вещи только в исключительно важных ситуациях. Ещё 3 дня рыми понадобилось на то, чтобы смирить своё опрямство. Она была из тех, кто способен признать свою неправоту, и она охотно готова была во всеуслышань заявлять. что ошибалась, считая Мариан диким и варварским, но отказываться от принятых решений и стратегии поведения было для неё мучительно. Она так боролась за то, чтобы остаться дома, чтобы не допустить этого брака, что теперь ей казалось и унизительно, и постыдно менять свою позицию. Настолько мучительно, что, возможно, она провынылась бы ещё несколько месяцев, если бы не одна ситуация. Та самая сопровождавшая ее сестра Эртана, Несми, благополучно поселилась при Марианском посольстве. Надумав возвращаться домой, она решила, что не дурно было бы предупредить об этом принцессу. Та вроде как говорила, что, возможно, ей потребуется сопровождение на обратную дорогу. Конечно, никто не собирался пускать незнакомую Марианку во дворец просто так. Поэтому ей пришлось добиваться аудиенции через посольство, по официальному протоколу. В общем, встреча состоялась в малом зале, где Эреми окружали придворные дамы и сёстры, а Несми пришлось ей идти в сопровождении посла. Протокольные расшаркивания растянулись на четверть часа, и это их ещё сократили до минимума. Улыбчивый посол, судя по знакомым чертам лица, родственник Аларисом, и воительница Несми, которая даже и в парадном платье не выглядела знатной дамой. А это ко всему было марианское аппаратное платье, то есть довольно скромное и простое. Нет. Анни никак не вписывались в роскошный интерьер малого зала, и на фоне принцессы и её свиты выглядели неуместно простоватыми и счастливыми. Держа спину ровно, Реми жалела о том, что не может облокотиться подбородком на руку, и с тоской смотрела на Несми. которая вольна сменить свой наряд на мужской костюм, вскочить в седло и мчаться в Мариан, где даже если её и коснутся какие-то новые безумные планы местного правителя, она всегда будет иметь право сказать им нет. Зависть наполнила сердце принцессы доверху. Она-то даже этой нелепой церемонии не могла сказать нет. Сиди тут на парадном кресле и выслушивай от марианского посла комплименты своей неземной красоте. Посол к слову разошёлся и вместо положенных регламентом словес выдал экспромт, в котором выражался восторг по поводу брака принцессы с повелителем Мариана. Припечатал он все свои пассажи таким насмешливым вашеповеличество, хотя титул никогда не распространялся на жён Расселсов, что Реми невольно припомнил Сарасл. Что, впрочем, было не удивительно. Посол приходился ему двоюродным братом по матери. Несме тоже не разочаровала, вопреки протоколу пообещав передать брату поцелуй. Придворные дамы шептались и смотрели с осуждением. Реми тосковала и всё больше мечтала облакатиться подбородком на руку. Визит Марианцева подействовал на неё как приоткрытая дверь на усника. Ей незамедлительно захотелось сбежать. Вечером она пришла к отцу и заявила, что передумала и не хочет никакого развода. Король посмотрел на неё отчасти недовольно. Министерство внешней политики в тесном сотрудничестве со священным синодом уже почти договорились, как устроить это дело без скандала, отчасти с облегчением. Дочка и раньше не особо вписывалась в рамки распорядки нейского двора, а уж теперь и вовсе отбилась от рук. Что ж, резюмировал он. Полагаю, это мудрое решение Реми. Бог щедро осыпал тебе горячего нрава за всю семью. Здесь мы только душим тебя. Королевская семья и впрямь отличалась сдержанным и холодным темпераментом, склонностью к педантичности и рациональности. Реми одна унаследовала жаркий характер своей ионинской бабушки. И слава богу, что он достался только ей. С трудом отказавшись от пышного кортежа, И чуть ли не со скандалом, отстояв своё право вернуться так, как приехала, Реми наконец решительно сошлась гладь тетрадь со своим распорядком и ещё пару дней улаживала собственные дела. В частности, лазила по теплицам Академии, собирая семинат результатов своих экспериментов. После, попрощавшись с семьёй тепло и сердечно, в сопровождении повеселевшей на смех и пяти гвардейцев, следующих за ней тайно до самого перевала, король всё-таки беспокоился. Она отправилась, видимо, домой, поскольку её сердце избрало считать своим домом именно Мариан.